Было и еще кое-что. Сразу за последними словами, призывающими отказаться от штурма Тульской, стояла подпись, нечеткая, припечатанная бурым сургучом окровавленного пальца. Это имя Гомер не только слышал раньше, но и сам нередко произносил. Дневник принадлежал связисту из каравана, отправленного к Тульской неделю назад. Они прошли съезд коллектора депо, которое непременно было бы разграблено, если бы не зашкаливающий тут фон. Черная отсохшая ветка, уводящая в него, была почему-то отгорожена сваренными кусками арматуры, причем не очень умело и явно в попыхах. На жестяной табличке, прикрученной проволокой к прутьям, скалился череп и виднелись следы предупреждения, выведенного красной краской, но то ли стершегося от времени, то ли кем-то соскобленного. Провалившись взглядом в этот зарешоченный колодец и еле выбравшись из него обратно, Гомер подумал, что линия, вероятно, не всегда была так безжизненна, как считали на Севастопольской.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 Дозиметры бились в истерике, требуя немедленно уносить отсюда ноги Ближе к Каширской один прибор вышел из строя Цифры на другом уперлись в самый край табло Гомер почувствовал, как горчит на языке «Где эпицентр?» Голос бригадира было слышно скверно, будто Гомер опустил голову в наполненную ванну Он приостановился, воспользовался хоть этой короткой передышкой И махнул перчаткой на юго-восток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 Старик не был уверен, что сумел вложить ироничную нотку в гнусавое трамбонное гудение, исходящее из его дыхательных фильтров. «Я тебе скажу. Там такое излучение, что за минуту на станции оба изжаримся до углей. Ничто не поможет. Туда нельзя. Поворачиваем. Обратно на Севастопольскую? Да, поднимусь там наверх, попробую добраться по земле». Задумчиво, уже прикидывая маршрут, отозвался Хантер «В одиночку собираешься?» — насторожился Гомер «Я не смогу тебя вечно спасать Буду занят собственной шкурой Да вдвоем там и не пройти Даже мне самому без гарантий Ты не понимаешь, мне нужно с тобой Я должен...» Гомер судорожно искал повод, зацепку «Должен подохнуть со смыслом?» Равнодушно закончил за него бригадир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 все что угодно, лишь бы не поворачивать назад, лишь бы не возвращаться в свою скудную жизнь, к ложной беременности великими романами и бессмертными легендами. «Иди за мной!» — вдруг прохрипел он и с неожиданным даже для самого себя проворством заковылял на восток Каширской в самое пекло. Ей снилось, как она водила напильником по браслету стальных кандалов Которыми была прикована к стене Напильник визжал и соскальзывал И даже когда ей начинало казаться Что его полотно на полмиллиметра грызлось в сталь Стоило оторваться от работы Как неглубокая еле наметившая бороздка Затягивалась на глазах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 Из кузова был виден только кусочек потолка. В неровном обрывке светового пятна мельтешили спайки тюбингов. Дрезина катилась по перегону. Пока Саша пыталась вывести скованные руки из-за спины, тюбинги сменились облупившейся белой краской. Саша насторожилась. Что за станция? Здесь было нехорошо. Не просто тихо, а глухо. Не безлюдно, а безжизненно и совершенно темно. Она почему-то всегда думала, что там, за мостом, каждая станция заполнена народом, и везде стоит гвалт. Выходило, что она ошибалась? Потолок над Сашей застыл. Ее похититель, кряхтя и бронясь, взобрался на платформу, заскрежетал подкованными каблуками, прохаживаясь вокруг, как будто изучая окрестности. Потом, видимо, уже сняв противогаз, утробным голосом проурчал благожелательно — Вот мы где. Сколько лет, сколько зим. И смачно спустив воздух из легких, тяжело ударил, нет, пнулся сапогом что-то неживое, объемистое, мешок набитый. Догадка заставила Сашу вцепиться зубами в вонючую тряпку и замычать. Выгнуло ее тело столбнячной дугой. Она поняла, и куда ее привез брезентовый толстяк, и с кем он так разговаривал. Смешно было бы даже надеяться уйти от Хантера. Тот нагнал старика в несколько львиных скачков, вцепился в его плечо и больно тряхнул. «Что с тобой?» «Еще немного пройти», — прохрипел Гомер. «Я вспомнил. Тут ходок есть прямо на Замоскворецкую, еще перед Каширской. Мы через него и сразу в туннель. Не надо будет на станцию заходить. Об огнем выберемся прямо к Коломенской. Недалеко должно быть. Пожалуйста». Улучив момент, он попробовал вырваться, но запутался в раструбах штанин, повалился на рельсы, тут же поднялся и снова дернулся вперед. Хантер с легкостью, словно крысу на веревке, удерживавшей старика на месте, развернул его к себе лицом. Нагнулся к нему так, чтобы иллюминаторы их противогазов поравнялись. Заглянул в Гомера и спустя несколько секунд ослабил хватку. «Хорошо». Теперь уже бригадир тащил его сам, не останавливаясь больше ни на миг. Стук крови в ушах заглушал иступленное стрекотание счетчиков. Ноги задеревенели и почти не слушались. Легкие, казалось, от напряжения потрескались и страшно соднили. Они чуть не пропустили чернильное пятно узкого лаза. Протиснулись в него и еще несколько долгих минут бежали, пока не вывалились в новый туннель. Наспех оглядевшись вокруг себя, бригадир нырнул обратно в ходок и бросил старику «Ты куда меня привел? Ты тут хоть бывал когда-нибудь?» Метрах в тридцати по левую сторону атлаза, именно там, куда им предстояло двигаться, туннель был от пола до потолка густо затянут чем-то напоминающим паутину. Гомер, жалея дыхания на разговоры, только помотал головой. Истинная правда, раньше его сюда никогда не заносило. А те вещи, которые он слышал об этих местах, сейчас вряд ли стоило рассказывать Хантеру Перекинув автомат в левую руку, бригадир извлек из своего рюкзака длинный прямоугольный тисак, Напоминающий самодельные мачеты и вспорол липкое белесое кружево Иссушенные остывы летающих тараканов, увязших в сетях, затряслись и зашелестели осипшими бубенцами Нанесенная рана тут же сомкнула края, будто зарастая. Отвернув полупрозрачный холст паутины и просунув внутрь фонарь, бригадир осветил боковой туннель. На его расчистку понадобились бы часы. Клейкие нити многослойным плетением заполняли линейник всюду, сколько хватало луча. Хантер сверился с дозиметром, издал странный гортанный звук и принялся стервенело кромсать растянутую между стенами пряжу. Паутина поддавалась медленно, отнимая больше времени, чем у них оставалось. За десять минут они смогли продвинуться вперед всего метров на тридцать, а нити сплетались все плотнее, ватной пробкой забивая проход. Наконец, у заросшей вентиляционной шахты, под которой на шпалах валялся уродливый двухголовый скелет, бригадир швырнул тесак на пол. Они застряли в паутине точно как тараканы, и даже если существо, которое выткало эти сети, давно подохло само и не придет за ними, они все равно очень скоро погибнут от излучения».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 Через несколько минут, вернувшись в начало меш-линейника, они насыпали на ватном настиле серую крупяную горку и поднесли к ней зажигалку. Порох фыркнул, задымил, и вдруг произошло невероятное. Пламя от него разлилось сразу во все стороны, забираясь на стены, доставая до далекого потолка, захватывая все пространство туннеля. Выжирая паутину, оно рванулось вглубь. Ревущее плыхающее кольцо, озаряя закопченные тюбинги и оставляя после себя лишь свисающие с потолка редкие горелые лохмотья, неукротимо двигалось вперед. Быстро сжимаясь, огненный обруч уходил к Коломенской, гигантским поршнем засасывая воздух. Потом туннель вильнул, и пламя скрылось за поворотом, волоча за собой мантию багряных сполохов. И уже совсем далеко, сквозь ровное гудение огня, Вроде бы прорезался нечеловеческий отчаянный вопль пополам с хриплым шипением. Хотя загипнотизированному этим зрелищем Гомеру он вполне мог и причудиться. Хантер кинул тесак обратно в свой рюкзак, взамен нашарив в нем новые нераспечатанные банки для противогаза. На обратную дорогу берег. Он сменил свой фильтр и передал вторую банку старику. «Из-за пожара тут грязно, как после бомбежки».